уж я теперь?» — потерянно спросил Митя, который, оказывается, уже был никакой не Митя, а персона без имени. Андорин ответил не сразу, а когда заговорил, то не так, как обычно, а медленно, с запинкой. Об этом я и размышлял, пока ты находился под воздействием паров белильной извести. Хочешь, хочешь быть мне сыном? Ты мне душой родня, а это больше, чем по крови. Может, мне тебя высший разум послал вместо моего, Самсона? Он, правда, двумя годами старше был, но разница невеликая. Свидетельство его смерти не выправлено. А бы для государства он, в отличие от Дмитрия Карпова, жив. Будешь Самсон Данилович Вандорин, а? Все же дворянский сын, свободный человек. Если согласишься, пойду в полицию с повинной. А может, откуплюсь от побитого капитана Собакина. червонца то еще много осталось. И заживем с тобой вдвоем где-нибудь в дальней местности. Никто нам не нужен. Имущества у меня никакого нет, но разум даст. С голоду не умрем, я ведь лекарь. И замолчал. На спутника не смотрел. Показалось, что даже вжал голову в плечи, словно боялся услышать ответ. И Мить тоже молчал. Вспомнил про папеньку, передернулся. Маменька, прав Маслов, она быстро утешится. Братец, тот лишь рад будет. Сел рядом с Данилой, обнял его. Мысленно проговорил по слогам свое новое имя. Сам Сон фондорин. Звучит не хуже, чем Дмитрий Карпов. Потом ехали в молчании, навстречу светлеющему дню. А государня? спросил сын. Ведь отравит ее ни один так другой, не быстрым ядом так медленным. Отец выдернул соломинку, сунул в рот, пожевал. Было видно, что ответ предстоит пространный. Да, ну их земных властителей, все они единым миром мазаны. Пускай пожрут друг дружку. Только навряд ли царем станет наследник. Сие была бы историческая несуразица, Гистория такого не захочет. Я верю, что в гистории есть движение и смысл. Иногда ловкачи хитростью замедляют или перенаправляют ее течение, но ненадолго. Подобно реке, бегущей к морю, история лишь сделает изгиб в своем русле и вернется на предуготованную стезю. Ну, обхитрит маслов итальянца и возведет на престол свою куклу, Не усидит она долго, кувыркнется вместе с кукловодом. Время сейчас не такое, чтобы всем носить естество на одну сторону, как у гатчинских солдат. Снасильничать общество не под силу никакому тирану и никакому магу. Это только кажется, будто чрезмерно волевой правитель способен перевернуть целую страну вопреки ее воле и желанию. Способен, но лишь в том случае, если сих перемен внутренне желает активная фракция, про которую мы с тобой уже говорили. И мудрый государь сей закон разумеет. Маслов же хоть и умен, но не мудр. А наследник еще того менее. Государственная мудрость Дмитрий состоит не в том, сам сон поправил Фандорин младший Государственная мудрость, сын мой, состоит не в том, чтобы плыть наперекор ветру, а в том, чтобы вовремя подставить под него парус. Августейший внук, в отличие от своего родителя, дитя новых времен и новых устремлений, ему и царствовать чуть раньше или чуть позже. Маслов с метастазио могут сколько ему угодно суетиться и коварничать, воображая, будто изменяют ход истории, но... дин динь динь, -динь! доносился спереди серебряный звон колокольца, с каждой секундой приближаясь. На встречу тройке по белой дороге неслась запряженная белой шестеркой белая карета на полозьях, будто сама царица зима ехала осматривать свои владения. «Монтер, примите в сторону!» перебил оратора Самсон, не придумав, как обратиться к новообретенному отцу по-русски. Слово «папенька» язык произносить отказывался, «Вон как гонит, Не сшибли бы!» Фондорин дёрнул вожжи, заворачивая коренника на обочину. Но остановилась и чудесная карета. Кучер крикнул с высоких козел. «Эй, служивый, где тут у вас поворот на сельцо осушительное? Не проехали мы?» Из окна экипажа высунулась дамская головка в соболе и шапочке. «Не осушительная, а утешительная! Стюпид!»